Думать прежде, Думать, прежде чем делать. Чужое коварство, делать. интриги, поспешность и излишнее доверие вот – вот та смесь, смесь, из которой рождаются в конечном итоге настоящие проблемы. Это я уже потом в инструкцию вписываю. А в тот момент, когда мы с Хранителем собираемся на встречу с Неродином, после которой меня ждет поездка к Айне, подобные мысли мне и в голову не приходят. Мы, как обычно, спокойно завтракаем, приводим себя в порядок, седлаем гикл и привычным маршрутом направляемся к городу. К местным достопримечательностям я привыкла и давно уже не глазею по сторонам, так как это делала в первые дни. Опустив голову на плечо трое и закрыв глаза, я дремлю, потому что вчера спать мы легли довольно поздно, а встали рано. Возможно, сохранить мое любопытство в прежней степени – переселяну ленивую дрему. Все пошло бы иначе, но. Яркая вспышка бьет по глазам, ослепляя даже сквозь закрытые веки. Гулкий отзвук, и в тот же самый миг Гикл встряхивает так, словно он налетел на какую-то преграду, которую водитель почему-то не заметил. Страшной силой рывок, руки, соскальзывающие со спины трое, сиденье, вырывающееся из-под ног. А в глазах световые блики, мешающие увидеть, что же именно произошло. Удерживают меня ремни безопасности. Эластичные, они растягиваются и тут же притягивают обратно. И только благодаря этому я не улетаю, а остаюсь на месте. Еще одна вспышка. Гул. На этот раз нас не встряхивает. Чувствую, как Гекал кренится, уходя в сторону. Очередной световой удар, похожий на молнию. И новый поворот. Трой лавирует, петляя правнине, прибавляя скорость и стараясь скрыться от невести откуда свалившейся на нас напасти. И если бы до города оставалось совсем немного, то ему бы это удалось. Однако расстояние слишком велико, здания едва-едва видны на горизонте. Следующий разряд пронзает воду совсем рядом, задевая обтекатель. Ударной волной Гикл разворачивает заваливает на бок и бросает на один из устилающих равнину валунов. На какой-то краткий миг я теряю сознание, а когда прихожу в себя, понимаю, что лежу на боку, придавленное ускорителем. Двигатель не работает, потому что в горизонтальном положении поступление энергии блокируется автоматически. И именно это спасает седоков от травм. Первая мысль, которая приходит в голову, что бы это ни было, но оставаться здесь опасно, Торопливо отцепляю ремни и отталкиваюсь, выбираясь из-под тяжелой техники. Благо в воде это сделать проще, чем если бы мы были в атмосфере. Проделываю аналогичную процедуру с ремнями хранителя, потому что он сам остается без движения. Пересиливая нарастающее головокружение, высвобождаю и его, надеясь быстро привести в сознание. И с ужасом смотрю на кровоточащую рану. Темно-красный шлейф медленно растекается, окутывая его голову. Так, Лила, спокойно, не паниковать. осматриваясь, пытаясь найти то, что пыталось нас убить. В одной из небольших расщелин между валунами хребта, с которого мы съехали, замечаю движение чего-то черного, непонятного, трудноразличимого в неверном свете голубого минерала, освещающего долину. Впрочем, мне важно другое. Обстрел прекратился, а враг не так уж и близко. Осторожно касаясь раны на затылке, и парень открывает глаза. Секунда непонимающе на меня смотрит, дергается, пытаясь приподняться и приказывает «Уходи». Ладонь его резко распрямляется, и тут же пальцы складываются в недвусмысленное «Оставь меня, бери гикал и уплывай немедленно». Но уж нет, одна я точно никуда не поплыву». Строптиво мотаю головой и поднимаю ускоритель, фиксирую его в правильном положении. Подтягиваю трое, помогая ему забраться на сиденье, и закрепляя ремнями. Занимаю место водителя, активируя технику. Энергия на двигатель идет без проблем, а вот обтекатель раскрываться не желает. Видимо, его все же повредило. Дихол. Значит, большой скорости развить не получится. Ну и оставаться на месте, ожидая неизвестно чего. Это ведь тоже не вариант. Медленно разгоняюсь, выбирая самый короткий путь к городу. И тут же передо мной пронзает воду новый разряд, доказывая, что перерыв был временным. А поскольку лавировать, уходя от опасности, у меня получается не столь ловко, как у моего хранителя, следующий выстрел попадает в цель. Я даже не успеваю этого осознать. Вот только что перед глазами был простор океана, а в следующий миг яркий сполох мгла, а потом боль, пронзившая грудную клетку, и хлесткий приказ «Дыши, Лила, давай!» От приступа кашля я сворачиваюсь в клубочек, подтягивая ноги к груди, задыхаюсь и отплевываюсь от воды, по всей видимости, попавшей в легкие. Кажется, меня приподнимают, чтобы облегчить мне эту задачу, и хвалят уже куда более ласково. «Молодец! Спокойнее! Вот так!» Похлопывают по спине, помогая избавиться от жидкости. «Теперь все будет хорошо!» «Моя хинари!» «Ой, так меня называл только...» «Харт!» Пытаясь оттолкнуться и сфокусироваться на том, кто со мной рядом. Голос звучит хрипло, гулко, словно от чего-то отражаясь. Еще и по гортани проходит острая боль, от которой я морщусь, хватаясь за шею. Натыкаясь на руку, которая держит маску, прижимая ее к лицу. «Ты помолчи пока!» — беспокоится мужчина. «Окажемся на воздухе, там тебе станет легче, сможешь дышать нормально, а на орбите окажут помощь». Слышу, как над ухом щелкает фиксатор, окончательно закрепляя на лице прибор для дыхания. Денаж, удерживая меня в руках, поднимается с каменного крошева и отталкивается, включая ускоритель. Практически мгновенно темная поверхность равнины оказывается далеко внизу. «Орбита? Какая еще орбита? Я не хочу! Пусти меня!» принимаясь вырываться, игнорируя не самое хорошее состояние организма. Верни обратно, немедленно! «Тише, Лила, ну что ты?» ласково уговаривает меня ликвидатор, перехватывая удобнее и прижимая к себе сильнее, чтобы не выскользнула. «Так, испугалась? Там трой!» Изворачиваясь в его руках, чтобы посмотреть на стремительно исчезающее дно океана, где маленьким светлым пятном все еще виден гикл. «Он ранен, его нельзя оставлять!» Этот мальчик, голос в наушниках, закрывающих виски, становится озабоченным. «Прости, Лила, я не смогу поднять вас двоих. Тяги не хватит». «Не надо меня никуда поднимать!» Снова пытаюсь вырваться. Безрезультатно. Харт, пожалуйста!» Схлипываю, вцепляясь ему в плечи ногтями. «Жаль только, расторапать плотный защитный костюм у меня не получается». Ликвидатор молчит, но скорости не снижает. А через несколько минут мы оказываемся рядом с дрейфующей в толще воды спасательной капсулой. Сдвинув верхнюю створку, Донаш забирается внутрь, усаживаясь вместе со мной в единственное кресло. Я, как могу, ему в этом мешаю, но он, сердито на меня шикнув, фиксирует руки ремнями, притягивая их к телу. Не обращая внимания на мое возмущение, включает продув, и воздух заполняет камеру, замещая с собой воду. А через секунду... «От маски меня освобождают, как и себя, от своей». Лела, бросив экипировку под ноги, мужчина прихватывает мое лицо в ладони, заглядывая в глаза. «Ты решила меня свести с ума? Как же ты могла так поступить? О чем думала, глупая?» Прижимает к себе. «Я же готов был всю базу разнести, когда узнал, с кем и куда ты отправилась». Неужели так трудно было сначала со мной поговорить, обсудить? Мы бы все решили и с управляющим и с твоим опекуном. Я ведь тебя люблю. Забыла? Теперь его губы скользят по моему виску, целую волосы. Ты плачешь? Пугается, заметив слезы, которые я при всем желании не могу сдержать. Прости, прости, я не хотел на тебя давить. Во всем, что произошло, в первую очередь я сам виноват. «Был бы к тебе более внимателен, ничего бы этого не произошло!» Он говорит, а ладони без дела не остаются, оглаживая плечи и стянутые за спиной руки. И заканчиваются их самосбродные путешествия по моему телу весьма непредсказуемо, недоумевающим восклицанием. Дехол! Ликвидатор отстраняется, округлившимися глазами рассматривает цепочки, в которых запутались его пальцы. «Что это за наряд?» «Развяжи меня, немедленно!» Не отвечая на вопросы, дергаюсь в попытках освободиться. «Иначе я себя точно покалечу, а потом и тебя!» «Ладно, ладно, успокойся!» — соглашается Харт, ослабляя ремни. «Этим я и пользуюсь», — залепляя ему одну пощечину и замахиваясь на вторую. «Думаете, это помогает?» Руку перехватывают, а меня еще крепче прижимают к себе. «Узнаю мою строптивую хинари!» Улыбается непробиваемый тип. «Но не злись!» Погладив по голове, дотягивается до панели управления. «Чтобы меня удерживать от необдуманных поступков, одной руки ему вполне достаточно». Система оживает, разворачивая перед нами привычный интерфейс управления, и большие мужские пальцы уверенно по нему скользят, выбирая нужные настройки. «Хард, подожди!» Пытаюсь его остановить. «Мне нельзя наверх. Мой организм изменили. Я не знаю, как он на низкое давление отреагирует». «Ты же была на переговорах». Тот на мгновение прекращает свою деятельность и удивленно на меня смотрит. «Они на поверхности проходили. Значит, ничего страшного». «А насчет давления не переживай. Капсула герметична, так что я его постепенно снижать буду». Возвращается к консоли. «Да» бросает в переговорник, когда оттуда раздается невнятное шипение, треск и краткое. «Прием!» «Лила у меня. Нас можно забирать. Мне нужно три минуты на всплытие. Координаты получили?» Услышав подтверждение, наш запускает двигатели и нас вжимает в кресло ускорением, когда капсула начинает подъем. Тоскливо слежу за тем, как меняются цифры, показывающие расстояние до поверхности, лихорадочно пытаясь придумать, как же мне теперь из этого всего выпутаться. Харту, судя по всему, кто-то очень хорошо по мозгам проехал, раз он решился на подобную авантюру. Кто именно? Ну, а разве много тех, кто в курсе, что я участвовала в переговорах и где именно меня искать? Естественно, мой ненаглядный опекун. Чтоб его с пуктомы придушили когда-нибудь. Злюсь, да... А толку? Изобрести ничего путного не успеваю. Неожиданно быстро начинает светлеть, а потом нас и вовсе ослепляют яркие лучи Фиса, потому что капсулу выбрасывает в воздух. И пока мы приходим в себя, покачиваясь на волнах, сверху зависает маленький пилотник, в недрах которого мы снова оказываемся в полной темноте. Ну вот, удовлетворенно выдыхает Харт, отключая управление и откидывая спинку кресла. Принимает горизонтальное положение и меня тянет за собой. Подгребает ближе, укладывая рядом. «Теперь нам часов шесть ждать, пока выровняется давление. Мы слишком быстро поднимались. Можешь поспать, если хочешь». «Не хочу». Бурчу сердито и отталкиваюсь, чтобы уменьшить площадь контакта. «И вообще, руки от меня убери!» Несколько секунд Харт растерянно на меня смотрит. С какой-то обидой даже. «Я ее спас, а она даже спасибо сказать не хочет», словно сам для себя говорит. «Спас? Да ты меня чуть не убил!» Я уж подпрыгиваю, прикладываюсь темечком к низкому потолку и хватаюсь за голову. «Ой, горе ты мое!» сетует дынаш, но руки больше не распускает. «Больно?» «Нет!» Шмыгу носом, стирая слезы и убирая упавшие на лицо волосы. Дихол опять мокрые. И юбка тоже... А обувь я вообще потеряла, пока с Хартом воевала. Я же не на поражение стрелял. Это он все же решил оправдаться. Просто у меня не было другого способа вас остановить. Способа у него не было. Ворчу в ответ и спохватываюсь. Как ты вообще там оказался? В смысле, откуда узнал, что это я еду? Пока вы были на переговорах, к технике, на которой прибыли Загиани, маячки прикрепили». Насколько я знаю, подводники с утра их караулили. Впечатывая лицо в ладони. Ну я Дорада! Как есть Дорада! О таком элементарном не подумала, и Загиан не предупредила. А они не догадались, естественно, и даже охрану не выставили. Меня Монт вызвал, когда после переговоров вернулся. Сказал, что ты жива, попросил тебя найти и частоту датчика дал с того ускорителя, на котором тебя увезли. Я всю ночь добирался, старался, чтобы меня не засекли, рассвет в расщелине не переждал. Думал, что спуктумы появятся, и их убивать придется. Но обошлось. Хотел уже дальше двинуться, до источника сигнала совсем немного оставалось, а потом понял, что он приближается, и вас увидел. Вот и не стал медлить. Ясное дело, что не стал. Я последствия этого «не стал» на собственной шкуре испытала вздыхаю, обнимая себя за плечи и поджимая ноги, потому как меня начинает знобить. То ли это нервная, то ли температура в капсуле низковата. Заметив мое состояние, мужчина вновь активирует панель, проверяя параметры давления, включая обогрев и обдув. «Спасибо», – подставляю голову под поток теплого воздуха и пропуская сквозь пальцы сырые прятки. «А расчески у тебя нет?» – качает головой. «Понятно». Придется терпеть. Ты бы все же отдохнула, заботливо советует Донаш. Время быстрее пройдет, да и потом еще неизвестно, когда выспаться получится. Правда не хочу. сбиваю пальцами волосы, чтобы быстрее просохли. Ты лучше расскажи, что после моего м -м, исчезновения произошло. Тебя на ЦЕС не отправили новую приманку искать? Не успели, мрачно цедит ликвидатор. «Вернее, сначала я и слышать об этом не хотел. Тебя искал. Думал, может, успею еще спасти». Голос звучит очень глухо, и мне становится понятно, как же трудно было ему смириться с тем, что я погибла. А когда все же решился лететь, ждать пришлось, пока наберется нужное количество ултриза на отправку. «Кстати, со мной Эфос слетел. Он ведь тоже без приманки остался. А за это время успел подлечиться». Тот спуктум, на которого ты его тогда вывела, здорово эффеса потрепал. Видно, что несмотря на соперничество, Харт ему все равно сочувствует. Ну вот, продолжает, едва мы стартовали, нас и периане захватили. Они в кольцо зок взяли перед тем, как базу разрушить. Впрочем, я и в плену-то всего несколько дней пробыл. Наш флот подоспел быстро. «Корабль, на котором пленных держали, в сражении почти не пострадал, так что мы теперь тоже мобилизованные». «А Ажина?» – осторожно интересуюсь. «Когда я улетал, она на базе оставалась». Теперь, он говорит, совсем легко. «А во время нападения была на разведке месторождений, так что не пострадала и вместе с другими загонщицами смогла попасть на спасательный шаттл. Их, правда, тоже захватили, но к женщинам и перьяне относятся лояльно». Все живо остались. «И ты ее бросил, чтобы рисковать ради меня? Я же тебе в сообщении написала, что твоей женой не буду». «Я думал, ты это сделала, чтобы не доставлять мне лишних проблем?» Мужчина хмурится, и его взгляд тяжелеет. «Знаю же, что ты привыкла решать их самостоятельно. То, как ты на меня свалилась, никогда не забуду. И вообще!» – стряхивает головой, словно отбрасывая ненужные мысли. Не мог же я оставить тебя в плену этих диких аборигенов. Лучше бы оставил, вздыхаю, сокрушенно. Мне у них было так хорошо. Хорошо, не понял, с подозрением смотрит Данаш. Но ведь Мон сказал, что тебя привезли как заложницу и могут убить, если мы не выполним их требования и не уведем флот. Вот гад! Так я и знала, что альбинос найдет способ меня достать. Не своими руками, так чужими. Зато у меня теперь есть потенциальный союзник, которого нужно только убедить в том, что его использовали. Коротко рассказываю ему о том, как прошли переговоры, о своей жизни в Загиан, о том, как именно они воспринимают охоту, о приманках, которые не только остаются в живых, но еще и находят свое счастье. Вот только Харт мрачнеет еще сильнее. Изо всех сил сдерживается, чтобы не перебивать. Челюсти сжаты, Желваки ходуном ходят, лоб прорезала морщина. А когда мой рассказ заканчивается... «Ты влюбилась?» — коротко бросает. «Ой, он ревнует?» «Нет», — говорю осторожно, потому что не уверена, что лучше на свой страх и их сказать правду или солгать, чтобы потенциальный муженек окончательно отказался от мысли, что я должна стать его женой. Уф! с облегчением выдыхает Брюнет. «Тогда тебе совершенно не о чем переживать. Мы вернемся на Цесс, И я обещаю, что твоя жизнь будет ничем не хуже, чем на ЗОГе. Я куплю дом. У меня для этого уже достаточно средств. Можешь даже не работать. Нам надолго хватит. Да и я найду работу поспокойнее, чтобы быть с тобой рядом. Если не хочешь, чтобы Ажина жила с нами, я поселю ее отдельно». «Подожди», – торопливо останавливаю его фантазии. «А если бы я действительно успела влюбиться в Загианина?» наш задумывается, видимо, оценивая возможную ситуацию. «Не знаю». Сердится. Даже набок переворачивается, чтобы скрыть раздражение действием. «Наверное, подождал бы, пока ты его забудешь». «Что за вопросы, Лила? Ты же не влюбилась?» Не удерживается. Берет меня за руку. «Значит, я могу надеяться на то, что мое предложение ты все же примешь». «А как же Монт?» – осторожно пытаюсь избавиться от сжимающих запести пальцев. «А что с ним не так?» – удивленно ползут вверх темные брови. «Он ведь сам поставил мне условие, что даст разрешение только на брак». «Ясно. Придется отсюда самостоятельно выбираться, ибо помощник из Харта никакой. Его заинтересованность во мне только во вред. Дихол». Но что за маниакальное стремление получить желаемое, невзирая ни на что и не считаясь ни с чем? Загиани в этом смысле куда более правильные. Если не хочет девушка отношений, навязывать не будут. О своих чувствах и потребностях думают в последнюю очередь. И мы сейчас к нему максимально равнодушно интересуюсь, бросая взгляд в по-прежнему темное пространство за прозрачной крышкой. Это я его бдительность усыпляю и перспективы выясняю. Для того, чтобы что-то планировать, нужно точно знать, какие для этого будут возможности. Ага, куда более спокойно реагирует Данаш. Улыбается даже. Видимо, моя покладистость его более чем устраивает. Он на флагманском корабле. Его назначили адъютором командующего эскадрой. Едва стало понятно, что вооруженного конфликта с эперианами не избежать. Сам Монт, насколько мне известно, против назначений не возражал, хотя обстановку вокруг Зога быть спокойной не обещала. «У него здесь отец, напоминаю». «Ну да, да», — соглашается ликвидатор. «Только мне кажется, не в этом причина. Знаешь, что я слышал?» Придвигается ближе, таинственно понижая голос, хотя подслушивать нас вроде как некому. Микрофон выключен, а сквозь обшивку звуки не проходят. Переговоры ведутся только для отвода глаз. Как только прибудет вторая эскадра, на начнутся военные действия. Сейчас на кораблях устанавливают оружие, аналогичное тому, которое мы используем для уничтожения спуктума на охоте. Так что шансы прибрать эту планету к рукам и прижать местных, чтобы не противились добыче ултриза, очень даже высокие. А как ты думаешь, кто получит за это вознаграждение? Ой... На чьи-то попытки обогатиться мне совершенно наплевать, но Загиани сомневаюсь, что против такой армады у Спуктумов будет хоть какой-то шанс выстоять и защитить свой мир. Харт, этого нельзя допустить. Снова подскакиваю, на этот раз более удачно и без травм. Было бы больше свободного пространства, точно бы сорвалась с места и принялась бегать по помещению. Они мирные, никому не хотят зла. И очень хорошие. Они нас на охоте от рождающихся потоков защищали. Девушки только потому живы и оставались, что загиани драконы перехватывали контроль и не позволяли их уничтожить. Может, со стороны это и выглядело иначе, но, поверь, так и было. Я верю, верю. Не нужно нервничать. Меня мягко укладывают обратно. Еще и собой сверху прижимают, чтобы с гарантией уже успокоилась. Только что тут можно сделать?» «Можно их предупредить. Ради его помощи я даже подобную вольность вытерпеть готова. Послать сообщение хотя бы». «Хочешь, чтобы я это сделал?» В голосе нависающего надо мной мужчины появляются хриплые нотки. «Это ведь риск!» Он закрывает глаза и наклоняется, касаясь губами моих волос. Глубоко втягивает носом воздух и шепчет на выдохе. «Чтобы на него пойти, у меня должен быть весомый мотив». Намек понятен, а вот как мне на него реагировать, решить не могу. Вспылить и возмутиться, и чего я этим добьюсь? Повестись на его маленький шантаж и получить большую проблему на всю оставшуюся жизнь? Тоже не вариант. И как быть?